Глава 9. Спасибо русской разведке, что спасла жизнь деда. О том, как Селия Сандис, внучка английского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля, познакомилась с нашим разведчиком Геворком Андреевичем Вартаняном. Английская телекомпания Big Ape Media и ТВ-центр В октябре 2007 года начали съемки документального сериала об истории российско-британских отношений на протяжении четырех столетий. Фильм называется «Лев и медведь». Лев — это, понятно, Британия. Ну а кто медведь, объяснять уверен ни к чему. Одна из основных фигур в фильме «Лев и медведь» — Селия Сандис. Кому, как не ей, быть в центре ленты, повествующей то о многолетнем противостоянии, затем о взаимодействии во время Второй мировой, а потом после речи в Фултоне о нескрываемой вражде между Сталиным и ее родным дедушкой Уинстоном Черчиллем. Сандис, как никто, чтит память деда. Она основательница программы «Лидерство имени Черчилля». О своем родственнике говорит так. «Мудрость моего деда актуальна сегодня, как и раньше. Принципы Уинстона Черчилля продолжают служить людям». Исилия Сандис, многие годы работающая на крупнейших британских каналах, взялась за работу. Ее съемочная группа, заручившись через пресс-бюро СВР России с согласием Геворка Андреевича Вартаняна, приехала в Москву. Думаю, аскетичная англичанка не ожидала такого приема. 9 октября 2007 года у парадного входа в офис пресс-службы российской разведки ее встретил высокий, элегантный, немолодой человек в темном костюме. Представившись, Геворг Андреевич Вартанян преподнес внучке своего, хотя и давнего, но заочно знакомого, букет алых роз. По-моему, это и задало тон беседе, да и всей киносъемке. Она проходила в обстановке спокойной, дружелюбной, никаких волнений. Операторы, звукорежиссеры, сама Сандис... В окружении гримеров и прочего киношного Люда устроились в одной из комнат пресс-бюро. Напротив камеры усадили Геворка Андреевича. Еще до съемок договорились, что я тихонечко устроюсь позади него. Николай, я столько лет не говорил по-английски. Возможно, и забыл. Когда Сандис будет задавать вопросы, боюсь... Что-то ускользнет, чего-то не пойму. Побудь рядом. Началось, и я быстренько понял, что моей помощи не потребуется. Его английский в отличном состоянии, запас слов солидный, грамматика ни разу не подвела. Акцент, правда, скорее американский. Мы с еще одним приглашенным журналистом, редактором этой аудиокниги Александром Бондаренко, внимали происходящему. Силия Санди сбрала интервью у героя Советского Союза ровно час. Это часть картины об отношениях Черчилля со Сталиным. Признаться, я поразился, что внучка знаменитейшего из британских премьеров не знала, что именно советская разведка сорвала покушение на Большую Тройку во время Тегеранской конференции 1943 года. Об этом ей во всех подробностях поведал Геворг Андреевич. Ну, не мог я не спросить у Сандис, неужели она действительно не знала деталей той военной истории? Нет, откровенно призналась Сандис. Но вы присутствовали при съемках и слышали, как подробно рассказал мне о ней гевор Вартанян чья группа и сорвала планы немцев. Я искренне благодарна господину Вартаняну и его друзьям и русской разведке за то, что она спасла жизнь моего деда. Покушение, как рассказал мой собеседник, планировалось на 30 ноября. Хороший же подарок готовился ко дню рождения дедушки». Да не будь Вартаняна, мы бы вряд ли встретились сегодня в этом уютном старинном здании. Кстати, а как называется этот офис? Пресс-бюро службы внешней разведки Российской Федерации. Здесь работают очень вежливые люди. А Геворг Вартанян преподнес мне красивый букет. И армянский бренди, который мы с ним после съемок выпили, мне тоже очень понравилось. Рассказывают, ваш дед тоже его любил. Сталин присылал ему этот напиток в Лондон довольно регулярно. Но женская половина семейства редко видела, как ее мужчины наслаждаются питьем. Моя бабушка Климентина всегда уводила слабую часть человечества в другие покои, давая мужчинам самостоятельно предаваться их удовольствиям, поглощению напитков, и курению сигар. Когда Уинстон Черчилль скончался, вам было уже двадцать два. А как складывались ваши с ним отношения? Должна признаться, что тут мне повезло. В детстве почти все свои каникулы я проводила у дедушки с бабушкой, а потом с годами он старел, я взрослела и мы становились все интереснее и интереснее друг другу. — А как э, сэр Уинстон вас называл? Может, придумал какое-то ласковое имя? Он-то называл меня просто Селия, а ласковое имя придумала для него я — Гранд-папа. Он на него с удовольствием отзывался. Гранд-папа звучит очень по-французски. Но ну, а какие бы черты премьер-министра Уинстона Черчилля вы бы выделили особо? Во все долгие годы его правления наиболее характерной чертой оставалась отвага. Это важнейшая черта для любого политика. Без нее ничего не сработает. Именно отвага позволяет руководителю страны принимать важные и часто непопулярные решения. Иногда вы должны быть жестки, идти на меры, в которых не до конца уверены и которые могут не сработать. И вы обязаны сохранять отвагу ради высокой морали и для того, чтобы противостоять людям, стремящимся проводить политику нечестную, корыстную. Позвольте задать вам вопрос совсем непростой. «Многие полагают, что именно речь вашего деда в Фултуне и положила начало холодной войне. Вы с этим согласны?» Это не было началом. Он сказал то, что думал, что было ослепительно очевидно для многих. Дед еще до окончания войны знал, что история будет двигаться в таком направлении. И это его печалило, угнетало. Вспомните, что произошло уже после Тегерана-43, на конференции в Ялте, где его как бы отодвинули в сторону. Возможно, больше всего в жизни он сожалел о том, что так и не увидит окончания этой холодной войны. Он был бы счастлив, если бы события в мире пошли иным чередом, но... «Да и речь о Фултоне я не считаю чем-то уж таким особым. Просто президент Трумэн попросил деда выступить с речью. И он выступил с тем, что у него действительно наболело. Как по-вашему, в чем долгие годы был секрет его популярности? В великолепном чувстве юмора». Иногда это чувство выручало его в весьма неприятных ситуациях. Дед был женат на протяжении полувека и был исключительно счастлив в семейной жизни. И вот одна дама, член парламента, леди Астер, постоянно на него нападала. Однажды она заявила: "Если бы вы были моим мужем, я бы подбросила в ваш кофе яду". На что дед ответил: Если бы вы были моей женой, я бы этот кофе выпил. А как ваш дед перенес неожиданное поражение на выборах 1945 года? Война выиграна, а его не выбирают в премьеры. Он отправился домой на выборы прямо из победного немецкого Потсдама. И не думаю, что он... Предполагал, что люди не проголосуют за победителя такой войны. Но у нас выбирают скорее не премьера, а партию. Его консервативная партия была очень непопулярна перед войной, а во время войны создалась коалиция. И он не вел предвыборную кампанию, он вел войну. А тут лейбористы заявили «Мы скоро вернем наших солдат домой». И военные, их матери, жены и подруги, дочери проголосовали за это, а деда признавали победителем, но не более. Он был исключительно подавлен. И когда моя бабушка попыталась утешить его тем, что это стало тщательно запрятанным благословением с небес, то дед ответил, что если это и благословение то действительно очень и очень тщательно запрятанное. Но я думаю, что для него эти годы отдыха были спасительны. Он был истощен войной, и если бы ему пришлось бороться еще и против всех тех тягот, которые выпали на первые послевоенные годы, не знаю, что бы с ним стало. Но ведь потом Черчилль снова был избран премьером. Видите ли вы сегодня в западном мире политиков, равных ему по масштабу? Я все время вглядывалась в старые и новые лица, и до сих пор продолжаю вглядываться. Не правда ли, было бы здорово, если бы мы нашли кого-нибудь такого же масштаба? Ведь они так нам нужны. Мой дед был из тех, кто мог встать во весь рост и громко сказать то, что думает. Это ваш первый приезд в Россию? Да, первый приезд в Москву, и сразу же приятная встреча с господином Вартаняном, одним из героев фильма, который я снимаю. А как вы относитесь к тому, что нынешние российско-британские отношения развиваются не совсем так, как хотелось бы? За четыре века наших отношений они бывали и холодными, и теплыми. Думаю, вскоре снова потеплеет. Надеюсь, этому поможет и фильм, который мы снимаем. Позвольте вопрос сугубо личный. Попробуйте. Как сложилась ваша жизнь? Далеко не у всех детей великих она протекала благополучно. Господин Вартанян поразил меня, рассказав, что они с супругой в браке и счастливым уже больше шестидесяти лет. Я замужем сорок два года, но у меня три разных мужа и три ребенка от каждого из них. Основала тренинговую компанию, возглавила программу Лидерство имени Черчилля, снимая фильмы, написала книгу о путешествиях деда, часто рискованных. Жаль, что встретилась с Вартаняном уже после ее выхода. Хотя и знала, что дед рисковал, отправляясь в 1943 в Тегеран, даже едва ли не впервые взял тогда с собой личного телохранителя. «Скажите, а с вашей Secret Intelligence Service вы обо всей этой тегеранской истории не говорили?» «Нет, там я не была, не приглашали». Селес-Андис далека от разведки. И тем не менее присутствовал на съемках таинственный английский гость, слышавший и не только слышавший о ней немало. «Похож на отставника». Возможно, консультант. Когда съемки завершились, он тоже поговорил с Вартаняном. И даже меня не обошел вниманием. Очень его интересовал период жизни юного Геворка, когда тот учился в английской разведывательной школе. Кажется, он изучил эту страничку биографии Вартаняна досконально. «А у меня с этим вежливым...» Настойчивым джентльменом получился спор. С моей точки зрения, скорее теоретически, ибо тут все было и так ясно. Но не моему собеседнику. Он настаивал, если Вартанян учился в британской разведывательной школе, значит, его можно считать двойным агентом, советским и английским. Я терпеливо доказывал обратное и очевидное. отставник. Не сдавался, особенно после третьей. Мы так и остались, каждый при своем. Я на спорщика не в претензии. Неохота даже столько лет спустя признавать поражение. Интересно, что и Геворг Андреевич обратил внимание на настойчивого седовласого гостя. Как-то уже потом, вспоминая те съемки, Он с обычной доброжелательностью рассказывал об общении с внучкой британского премьера. И о Седовласом тоже вспомнил. «А, тот человек из спецслужб!» «Да чего настойчив!» «Узнаю, узнаю твердую английскую поступь!» Но все мы вместе потом пригубили по рюмке принесенного вартанянам коньяка. Геворк Андреевич провозгласил тост на английском. «За Сталина, Черчилля и Рузвельта. За людей, благодаря которым был сохранен мир». Сандис была совсем не прочь этот тост поддержать. Вообще она, как и ее дедушка, от поднятий бокалов не отказывалась. После нескольких таких поднятий Селия, слегка расслабившись, произнесла «Я в первый раз вижу русского шпиона не в кино, да еще и с удовольствием общаюсь с ним». Вартанян сразу же мягко, однако решительно ее поправил. «Извините, миссис Сандис, я не шпион. Я профессиональный разведчик-нелегал. И Селия Сандис все поняла.